Глава 38. Пробуждение. Александр приходит в себя, быстро моргает. Один кошмар рассеивается, уступая место другому куда более реальному. Подвалы, тюрьма, заточение. Боль. Болят запястья, щиколотки, мышцы, суставы, связки. Он сидит по-турецки «связанный». Толстая пеньковая веревка, охватывающая затылок, удерживает скрещенные впереди ноги, вынуждая его оставаться в согнутом положении, в позе абсолютного подчинения. Пересохший рот затнут тряпкой с закрепленной изоляционной лентой. Ужас! Он не один. Еще три человека с обритыми головами, два мужчины и одна женщина занимают остальные углы подвала. Они тоже одеты в черные комбинезоны. Они тоже измучены усталостью, холодом, голодом, жаждой, накачаны наркотиками. Один из них пользуется особым вниманием, потому что он привязан иначе. Стоя в полуметре от известняковой стенки, запястья онемевших рук, поднятых над головой, зажаты в металлических кольцах, прикрепленных к свисающим сверху цепям. Это страшно. В центре помещения лежит свернутый, закрепленный на концах клейкой лентой кусок черного брезента. В нем угадывается человеческое тело. Из подземелья доносится шум отодвигаемой решетки. Потом шаги. Александру удается чуть лучше разглядеть, что его окружает. Он различает распятие, нарисованное на камне. В глубине стоят старые деревянные скамьи, разбухшие от сырости а под списками имен Маклорн, томсон Кларкс, Наттанс, Лики Христа. Часовня. Подземная часовня. В центре появляется фигура. Человек, расставив ноги, встает над брезентовым свертком. Перед собой он кладет завязанный коричневый мешок — Мешок странным образом шевелится, на нем образуются выпуклости, впадины, внутри происходит какое-то движение. Впервые с момента своего заточения Александр может кое-как разглядеть своего мучителя. Он невысок, на нем просторная плотная одежда, толстая куртка, черные перчатки и капюшон. Следователи в ЦРУ очень любят повторять. Если они невиновны, бейте их, пока они не окажутся виновными. А вы отнюдь не невиновны. В этом вся разница. Человек в капюшоне отступает, разрезает ножом клейкую ленту, удерживающую брезент, и резким движением разматывает слои пластика. Из свертка вываливается нечто черное и твердое — труп человека окоченевший в позе зародыша, напоминающий какое-то животное. Жюстина Дюмец на северной стороне отводит глаза. Бритый человек на западе дрожит. Человек, подвешенный на востоке, выглядит насмерть перепуганным. Что касается Александра, он в шоке. И вдруг из темноты откуда-то сзади слышится вскрик, короткий, как икота. Этот крик доносится не из камер. Незнакомый женский голос. Кажется, что истязателя внезапно охватила паника. Он быстро оборачивается и убегает в темноту. Слышны голоса, сдавленные крики, как будто кричащему зажимают рот. Там кто-то был, кто-то наблюдал за происходящим. Потом доносится звук удаляющихся шагов. Александр не знает, сколько времени проходит после этого. Человек появляется снова. Он встает в центр квадратного помещения и нервным жестом сжимает перед собой руки в перчатках. Извините, небольшая помеха. Ну так вот, наше собрание преследует весьма простую цель. Я хочу, чтобы по его окончании хотя бы один из вас подписал письмо. И сразу же трое из четырех опускают глаза. Александр понимает, что лучше последовать их примеру и утыкается подбородком в грудь. Человек в капюшоне встает перед ним. Ну, конечно, ему нужен один из них. Перечитаем письмо для новичка. Поехали. Попрошу смотреть на меня. Все поднимают головы. Палач разворачивает лист бумаги. Итак, я... Ниже подписавшийся «Господин такой-то» или «Госпожа такая-то», находясь в ясном уме и в твердой памяти, настоящим, разрешают третьему лицу лишить меня жизни любым способом по его выбору. Смерть должна наступить в самое ближайшее время после подписания настоящего соглашения. В оставшееся до нее время я буду получать хорошее питание и уход, включая одеяло, освещение и темноту по моему желанию. Он складывает бумагу и кладет ее в карман. И, разумеется, мне нужна ваша подпись. В противном случае это будет нечестно. Он подходит к Александру и хватает его за подбородок. «Ты меня хорошо слышал, Ка?» Теперь, когда мы познакомились поближе, мы можем перейти на «ты». Александр мыча трясет головой. Как это он его назвал? к Что это значит? Что палач избавляется от одного пленника и берет вместо него другого. Что он следующий в списке? Он никогда в жизни не подпишет свой смертный приговор. Никогда. Никогда палач выпрямляется руки в кожных перчатках сжаты в кулаки наш малышка хочет оказать сопротивление наш малышка думает что может победить того кто сильнее наш малыш к хочет в очередной раз меня разозлить а ты знаешь что страху можно научиться что с помощью страха я могу сделать из тебя что захочу потом он хватает александра за локоть и подтягивает к висящему человеку посмотри на него он самым чудовищным образом убил мать и младенца и никто его за это не наказал через неделю после этого он улыбался во весь рот и играл в гольф а несчастный муж и отец пытался лишить себя жизни наглотавшись лекарством Могу сказать тебе, что теперь ему страшно. Он возвращает Александра на прежнее место, волоча его за собой, как мешок картошки, и берется за шевелящийся мешок. Кто подпишет? Прошу просто кивнуть головой. Никто? Почему? Почему он требует подписи, а сам похищает и пытает людей? Почему бы ему... Не поставить подпись, ведь это так просто, написать эти чертовы буквы. К чему этот маскарад? О, Господи! Он думает, что честен, он считает себя по-настоящему порядочным, законопослушным. Вот почему он не наносит ударов. Вот почему он старается никогда не причинять боль своими руками. Вот почему называет всех просто буквами, он не хочет иметь дело с людьми, существами, обладающими личностью. Он подходит к подвешенному, которого называет Ж. «Покажи» — на кого-нибудь подбородком. Ж трясет головой, опускает голову все ниже. Кажется, что его тяжелый череп вот-вот отделится от туловища. У него уже не осталось сил чтобы бороться с силой тяжести. Человек в капюшоне стискивает пальцами его щеки. «Покажи на кого-нибудь!» «Я тебе сказал, и я отпущу цепи. Если не покажешь, я оставлю тебя висеть, пока не сдохнешь». Александр больше не может этого выносить. Он дергается, пытается разорвать веревки. Он падает на бок и хрипит через скляп, «Нет, я не умру, падаль, делай со мной что угодно, но я никогда не подпишу твою поганую бумажонку!» Пораженный этими неразборчивыми звуками, тюремщик оборачивается. Подвешенный человек, Ж, широко открывает глаза. Он решительно трясет головой и тоже пытается сопротивляться. Вдруг его тело напрягается, и он пятками бьет палача в голову, Тот отлетает на несколько метров назад, натыкается на скорченный труп и падает. Охваченный внезапной надеждой, Александр вновь пытается порвать свои путы. Запястья горят. Не прекращая борьбы с собственным организмом, он пытается кричать через тряпку, призывает двух других попытаться освободиться, но они не сдвигаются ни на миллиметр. Они даже опускают головы. Слишком поздно. Человек в капюшоне встает. Вы даже не представляете, что я могу сделать с вашим жалким маленьким мозгом, даже не прикасаясь к вам. Он резко поднимает свой мешок и идет к Же, который больше не дергается. Именно ему предстоит взять всю вину на себя, расплатиться за других. Но палач неожиданно поворачивается. Он направляется к Жюстине Дюмец, к самой спокойной из всех, к самой слабой, к самой истощенной. Он подносит мешок к голой ноге женщины. Когда ступня Дюмец исчезает под холстиной, женщина отчаянно таращит глаза. Она рыдает. Она молит о чем-то через кляп, потом поспешно кивает головой. Кивает, кивает. Никто больше не шевелится. Палач отодвигает мешок, вынимает кляп у нее изо рта. — Что ты сказала, Е? Александра не в силах пошевелиться, прижимается лбом к ледяному полу. И словно в плохом фильме ужасов, все слышат. — Подпишу. Я подпишу.